Примерно к середине лета, 96-го, мне удалось урегулировать отношения с полуразвалившейся службой ИКС. И я, окончательно покинув ненавистные Штаты, поселился все-таки у первой жены в Ланси. У Вербы, по определению, селиться было негде. Она пока оставалась в Америке, но вообще-то не привязывала себя ни к какому конкретному месту. Татьяна Лозова жила просто на планете Земля. Между тем, теща с тестем и моя белка с Андрюшкой уже вполне освоились в чужой стране. Марк Львович всегда был способен к языкам и теперь легко восстановил как немецкий, так и французский. Возможность хоть на старости лет поездить по Европе и все посмотреть приводила его в неописуемое восхищение. Зоя Васильевна к этим вояжам относилась спокойнее, далеко не всегда сопровождала мужа, особенно если концы были не близкие. Однако в самой Швейцарии ей тоже определенно нравилось. Правда, первый период неумеренной экзальтации к моменту моего приезда уже схлынул, даже у старшего поколения. Белка особых восторгов от заграницы вообще не испытывала тихо мучилась своей никем не разделяемой ностальгией и ждала лучших времен. Так что конкретно по поводу Ланси у нее особого мнения не было. А я уже через пару недель загрустил, а через месяц загрустил безумно. Скажу вам честно, ничего более красивого в природном отношении, чем синеглазое Женевское озеро, Обрамленные фиолетово-зелеными горами, я никогда раньше не видел. Да, наверное, и не увижу впредь. Но постоянно жить на берегу этой сказки подобает исключительно пенсионерам. Стопроцентное умиротворение и благость во всем. Ланси, кстати, стоит не на озере, но доехать километров 15 совершенно не проблема. И даже хорошо, что надо ехать. Если все время смотреть на эту божественную красоту из окошка собственного дома, она превращается в обыденность. Да, чуть не забыл. Атланси, буквально два шага до знаменитого городка Шамани и всем известной родины альпинизма горы Монблан. Чтобы попасть туда, следует только пересечь франко-швейцарскую границу, которая после заключения шенгенских соглашений не существует, как таковая. Едешь себе, едешь... Была вроде Швейцария, а вот уже бац! И повсюду вокруг Франция. Черт, опять не заметил, в каком месте это произошло. Я побывал в Шамани и на Монблан поднялся, не с белкой, с вербой. Так было надо. И, кстати, в этом случае моя умница-жена сумела понять меня. Но об этом отдельный разговор. Не про то я начал рассказывать. Монблан здесь совершенно ни при чем. Нельзя же каждый день устраивать себе подобные встряски. Хотя для бывшего москвича спокойная жизнь — это вообще не жизнь. Стрессы нужны. Они просто поддерживают нормальный тонус. Между тем, не только крошечный городок Ланси со своими быстро набившими оскомину увеселительными и культурными точками, но и хваленая Женева оказалась жуткой провинцией. Поверьте мне, это очень маленький и фантастически скучный город. Несмотря на все знаменитые, Коновские здания, Красный Крест в придачу, несмотря на лучшие в мире заводы по производству часов, величественные древние базилики, помнящие самого Жана Кальвина. Протестантскому Риму, как называют иногда Женеву, страшно далеко до Рима настоящего. Молодежи на улицах не видно, даже университета в городе нет. Мальчишки не хулиганят, пьяницы сидят по домам. Ни драк, ни демонстраций, ни шумных праздников. Все респектабельно и солидно до отвращения. При этом, повторю еще раз, Кантон-Женева в целом, безусловно, самый красивый район. Не только в Швейцарии, но и во всей Европе. Сюда надо ехать, когда вам стало совсем плохо». А когда у вас все нормально, живите в Лондоне, или даже в Нью-Йорке, ну, в Берлине, на худой конец. Вообще, братцы, тут дело вкуса. Не таким уж худым концом оказался древний прекрасный Берлин, вековой центр знания и изящных искусств. Несколько пренебрежительное отношения русских к этому европейскому городу стало одной из частей гнусного наследия совкового социализма. Ведь Восточный Берлин целых сорок лет был оккупированным, а значит почти своим, проходящим по разряду «курица не птица, Болгария не заграница». На сегодня уже далеко не каждый берлинец сумеет вам показать, где именно стояла стена. Он будет путаться, неловко пожимать плечами, И спрашивать, а какая, собственно, разница? Берлин, он и есть Берлин. Потому что сегодня он весь по-настоящему западный, по-настоящему немецкий. Огромный, шумный, многомиллионный город. Именно к такому лежала у нас с белкой душа. Значительная часть ностальгии оказалась направлена не на родные березки, а на специфику большого города. Для урбанистов-хроников море огней, звуков и непрерывная суета важнее природных красот и кислорода. Зою Васильевну и Марка Львовича мы оставили в Лансе по их собственной просьбе. Тесть к тому же подозревал, что при моем уровне ответственности и впутанности в политику Старики станут обузой молодому семейству. Но он был прав. Один раз их уже эвакуировали срочным порядком. А в их возрасте такое очень тяжело переносится. Повторений не хотелось. Ну а Белка с Андрюшкой в любом случае намного мобильнее. Мы обещали регулярно звонить, скидывать вместе с джипа Старики наши осваивали современные методы коммуникации. И по мере возможности искренне собирались приезжать, а сами, словно на волю вырвались из заключения. Родная контора подобрала мне вполне достойное жилье, а и Хвальде район престижный, да и трехэтажный особняк за миллион с лишним марок заслуживал добрых слов. Странная семейка эмигрантов из Женевы с русскими именами. Сергей Малин и Ольга Малина с трудом вписывались в однородный коллектив образцовых немецких бюргеров, китившихся друг перед другом чистотой стекол, неживой аккуратностью газонов и часами Омега или Ролекс, приобретенными по цене хорошего автомобиля. Новейшие представители среднего класса в германском обществе сумевшие соединить все лучшее от социализма и капитализма, нахапавшие денег и там, и там, достроили под себя этот чистенький обособленный райончик, добавив к старым улицам, вроде идущей вдоль железки Августа бебель аллея или перпендикулярной ей Вальдштрассе, целую путаницу новых, маленьких улочек с древесно-цветочными названиями, всякие... Ольховые, сиреневые и рябиновые. Друзья-шутники из Колорадо подобрали нам адресок со вкусом. Дом стоял на Эшель-Вальдвек, то есть на Ясеневой улице. Некоторое время я умилялся аккуратности и чистоте, царящей вокруг. И даже не без удовольствия регулярно подстригал газон, надраивал табличку на почтовом ящике у въездной калитки и протирал глянцевую морду непременного садового гномика, торчащего возле цветочной клумбы. Потом, месяца через два, мне все это надоело. Белка же озверела практически сразу. — Терпеть не могу немцев с их идиотской педантичностью и тупостью, — заявила она. «А почему мы тогда не поехали во Францию?» — удивился я. «Или только потому, что ты владеешь немецким, а не французским?» «Нет, потому что французы еще противнее». Этим аргументом Белка добила меня окончательно. Я понял, что с ней можно не обсуждать дальнейшие нюансы межнациональных отношений. Вскоре мое знание немецкого достигло белкиного уровня, я стал общаться с соседями Я ценил в полном объеме все недостатки германского национального характера. Но, честно -то говоря, гораздо больше я видел достоинств. Во-первых, отсутствие грязи. Чего ж плохого в этой их чистоте? Даже с поправкой на изобильной граффити на всех вертикальных плоскостях куда сумели долезть художники, талантливые шрихтовщики и просто хулиганы. Во-вторых, уважение к порядку и закону. Люди, стоящие перед красным светофором на абсолютной пустой улице, не могли не вызывать искреннего восторга. В-третьих, рельсы, сваренные по сверхсовременной технологии, без стыков, колеса поездов, идущих по ним, Просто не стучали. Я довольно долго не мог понять, как это вообще возможно. А когда, наконец, разглядел, пришел в восторг. В-четвертых, совершенно отдельная тема. Многочисленные, разнообразно окрашенные или специальным образом маркированные мусорные баки. Помешанность на экологии и рационализме вызывала очередной приступ умиления у меня, А у белки раздражение. Помню, как мы поехали в зоопарк и взяли с собой два огромных пластиковых мешка с накопившимися в доме бутылками. Вместе с нами села в машину соседка Улеке, которую я обещал подвести до Грюнау. И вот останавливаемся мы возле трех здоровянных металлических полушарий разного цвета. Стекло в них бросают через забранные специально надрезанной резиной дырки. Система вроде ниппеля. При этом бить стекло не запрещается, все равно в переплавку пойдет. Главное, зеленые бутылки положить в зеленый бак. Белые в белый, а бурые в бурый. Рюшик страшно любил этим заниматься. И сортировать по цвету ему нравилось, и особенно бросать с размаху так, чтобы внутри зазвенело и все. И вот в какой-то момент беру я в руки синюю бутылку из-под итальянской граппы, славный напиток был, и с невинным видом спрашиваю Ульрике, как человека более опытного, куда бросать. Ульрике впадает в транс на добрых полминуты. Это надо было видеть. Потом делает совершенно неожиданный вывод. «Оставьте ее себе, как сувенир!» «Помилуйте, фрау Лерике, да я и более красивые бутылки всегда выбрасываю. К чему мне такой хлам?» Мучения пожилой немки сделались невыносимыми. «Давайте считать эту бутылку белой!» Решилась она, наконец. «А, впрочем, может быть, голубой цвет все-таки ближе к зеленому?» Буриданов осел, погибший над своими двумя кормушками, был просто счастливчиком по сравнению с нашей Ульрике, ведь перед ней стояло три бака. Из тупика вывел Андрюшка. Он промахнулся мимо резиновой дыры, и одна бутылка, упав на асфальт, разбилась в дребезги. Проблема синего цвета сразу отошла на второй план. Ульрике всплеснула руками. На секунду даже глаза закрыла от ужаса, а потом принялась собирать с мостовой вся осколочки вплоть до самых маленьких. Ну, конечно, пришлось помогать ей, хотя вообще-то в Германии тоже есть дворники, и это их работа. А синюю бутылку, кстати, я под бросил в бак с коричневыми, всем назло. Я еле сдержался, чтобы не расхохотаться. А белка злилась.